Я сидел в своей комнате, где из мебели осталась одна раскладушка и старинный резной шкаф, лишь чудом уцелевший в обедневшем поместье. Уже второй час шарился в интернете через телефон. Мне хотелось как можно больше узнать об изменениях в Российской империи и в частности о том, что за магия здесь используется. Алина была права. Тот самый пробудитель создал мой отец И именно его можно считать человеком, из-за которого и появилась магия, хотя дело обстоит немного сложнее. Выяснилось, что всё своё существование внутри людей таилась скрытая энергия. Её называют по-разному: магия, сила, духовная энергия, научное название состав 731. Этот самый состав бездействовал тысячи лет. и лишь в 21 веке его удалось обуздать. Отец создал нейросеть, для начала предназначенную для полного сканирования организма, создал ее чисто в медицинских целях. Эта нейросеть и обнаружила состав 31, и смогла понять, для чего он предназначен и как его активировать. А активируется он очень просто, с помощью пробудителя. Это и есть те самые часы, что теперь прицеплены к моему запястью. Пробудитель испускает специальное излучение, которое притягивает к себе состав 731 и аккумулирует его в одном месте. Это позволяет использовать энергию состава и активировать силу. Тот самый синий диск, который я увидел на руке рыжево и является составом 731, собранным в одном месте и запущенным для использования. Появляется закономерный вопрос: можно ли как-то увеличить количество состава в организме или, попросту говоря, стать сильнее? Да, можно, но сделать это тоже довольно непросто. Дело в том, что выделение состава в организме напрямую зависит от мозга человека. Именно мозг воспроизводит состав. И, следовательно, можно увеличить количество состава только с помощью взаимодействия с ним. Как? Отец тоже в этом разобрался. Он понял, что нужно тренировать свой мозг, тренировать его устойчивость и наращивать определенные нейронные связи, но только те, что помогают увеличивать скорость выработки состава 731. Для этой цели была создана новая нейросеть, заключённая в специальный шлем. Всё обстоит следующим образом. Человек устанавливает на голову нейрошлем, так его обычно называют, активирует его и в тот же момент переносится в виртуальную реальность. И вот уже там дело принимает довольно интересный оборот. В виртуальной реальности необходимо преодолевать испытания, лишь справившись с которыми человек прокачивает области мозга, отвечающие за выработку состава 731. Испытания эти всегда разные, у каждого человека они уникальны. Есть всего один принцип: чем сложнее испытание тебе подкидывает нейросеть, тем сильнее ты становишься. С каждым разом испытание всё сложнее и сложнее. Если твой уровень новичок, то и испытания поначалу будут лёгкими, но чем дальше, тем хуже. Сразу скажу, что в нашем поместье такого нейрошлема нет. Эта хреновина намного дороже самого пробудителя. Поэтому и продали её в самую первую очередь. Если подвести какие-то итоги, то можно сказать так: пробудитель собирает уже имеющуюся в организме энергию, а нейрошлем помогает пополнить её общее количество. Вроде бы всё просто, хотя и в своей сути устроен это далеко не так легко. Я попытался вникнуть в каждую деталь, и потому, спустя два долгих часа, голова моя гудела. Нужно было проветриться и освежить голову. Стоило мне подняться с неудобной раскладушки, как в дверь постучали. "Входите", крикнул я. Приоткрыв дверь, в комнату вошла Алина. Она переодела запачканное кровью платье, а синяки на лице замазала тональным кремом. Спасибо, Ксюша. Теперь и без того красивая девушка выглядела просто с ног сшибательно. Правда, вот белая футболка и голубые шорты, что Алина позаимствовала у сестры, были ей, мягко скажем, маловаты. На Ксюше все это, может, и сидело нормально, но вот на Алине... Полупрозрачная футболка задиралась на животике, оголяя плоский живот, заметно топорщилась в районе груди, а про обтягивающие шорты вообще молчу. В этот момент я посмотрел на Алину немного с другой стороны. До этого я воспринимал ее как типичную даму в беде, и хотя девушка мне очень нравилась внешне, но по большей части хотелось ей помочь, согреть, спрятать. Зато теперь... Когда ее подтянутая женственная фигура предстала передо мной во всей красе, внутри пробудились совсем иные чувства. «Заходи, заходи», — сказал я, подходя ближе. «Что-то случилось?» «Продукты закончились», — разочарованно произнесла Алина. «Готовить не из чего». «Так давай до магазина с тобой сходим», — предложил я. «Ты выберешь, что нужно, а я оплачу и донесу пакеты. Хорошо?» — Да, давайте, — согласилась девушка и улыбнулась. — Только называй меня, пожалуйста, на «ты». Я всегда и со всеми общался на «ты», кроме отца, естественно. И поэтому было немного некомфортно, когда в собственном доме ко мне обращаются на «вы», тем более, когда это делает моя ровесница. — Да, как скажете, — сказала Алина и осеклась, мило улыбнулась. — Как скажешь, — хотела сказать. — Да. Когда она выходила из комнаты, я невольно взглянул на состояние синих шортиков. Больше всего меня интересовало, в каком они состоянии на задней части, там, где кармашки. Просто в охренительном, честно сказать. Ближайший магазин находился неблизко, примерно в километре от нашего дома. Когда мы с Алиной вышли на улицу, нас тут же чуть не сдуло ветром. За те несколько часов, пока мы находились дома, погода порядком испортилась. Небо не то, что заволокло тучами, оно полностью покрылось чёрным, и лишь где-то вдалеке пробивалось розовым светом солнце. Надо было потеплее одеться, сказал я. Угу, буркнула девушка и потёрла шею, от чего футболка в районе живота задралась ещё сильнее. Может, вернёмся, накинешь что-нибудь? Нет, не стоит. Мне как раз не хватало освежиться. Я пожал плечами. Как знаешь, мы шли вдоль дороги мимо других поместий. Все они незаметно уступали нашему и по размеру, и по красоте. Оно и понятно, когда-то лесовские были чуть ли не главными звёздами страны. Сейчас, впрочем, тоже, но прямо с противоположной репутацией. Магазин оказался среднего класса, одноэтажное длинное здание. Здесь были продукты разной ценовой категории. Алина набирала всё, что могло пригодиться ей для готовки, но в пределах разумного. Всё-таки денег у нас пока что не так много, и через чур шиковать не стоит. Но и совсем мусором питаться тоже неправильно. Мы набрали целую тележку продуктов, загрузили их в пакеты и вышли из магазина. К счастью, средств на моём виртуальном кошельке хватило, и в просак мы не попали. На обратном пути ветер усилился ещё больше. Он срывал с деревьев листву, шелестел тяжёлыми пакетами, которые покачивались у меня в руках, освежал Алину, которая, видимо, уже пожалела о том, что отказалась накинуть на себя что-нибудь ещё. Девушка сложила руки на груди и шла рядом, постукивая зубами. Хорошо, что ещё дождь не начался, а иначе бы пришлось совсем туго. Мне же было не особо холодно, и я лишь переживал за Алину. Мало ли, ещё заболеет, бедная. И так немало досталось. До носа донёсся отвратительный запах серы. Воняло так, будто где-то поблизости выгрузили целый вагон рыхлой субстанции. Алина, не выдержав, заткнула нос. "Фу", поморщился я. "Откуда этот запах? Ещё недавно всё было нормально". "Это нехороший знак", подозрительно произнесла Алина. "Да, знак-то и правда дерьмовый. Но ничего не поделаешь". Дотерпим до дома, а там, наверное, перебьём этот запах во время готовки. Вдруг со стороны леса, совсем недалеко от нас, донёсся чей-то истошный крик. Кричали так пронзительно, что я не понимал, что такое там может происходить. Даже не ясно было, мужской это голос или женский, да и человеческий или Что за хрень там происходит? Но не успел я договорить, как прямо из кустов вылетело человеческое тело. Глаз Хроноса не среагировал на это и не показал будущее, видимо, потому, что угроза не касалась лично меня. Впрочем, совсем скоро это изменилось. Вслед за телом из кустов выпрыгнуло нечто, ростом около двух с половиной метров, с аномально длинными руками и такими же ногами. Нечто имело бледно-серую кожу, и глаза его горели желтым. Полностью лысая голова неестественно выгнулась в сторону, И мы с чудовищем встретились взглядом. "Бегите!" прохрипел мужик, вылетевший из кустов. Он приземлился с другой стороны дороги и неуклюже распластавшись, обречённо смотрел на нас. Грянул дождь.